Глава 11 Арестанты. Как я и планировал, нас повезли в посольство, чтобы вытурить из страны. Ну кому нужны чужие преступники? Своих девать некуда, а тут еще и такие, богатырские. Только вот запутались местные власти. Да так, что не понимают они. Не тех из страны гонят. Да если бы мы захотели пошуметь, давно уже половину города с землей сравняли. Ну да не беда, выкрутимся. Уж со своими договориться куда проще. Однако я немного ошибся. В здание посольства нас завели в наручниках, передали другим людям в форме и на нас снова нацепили браслеты. Только уже свои. Эй, братцы, да вы что, мы же свои. Возмутился было Женька, словно прочитав мои мысли, но ему даже не ответили. Это что такое? Указал человек из посольства на босую ногу моего товарища. Специальное отношение к гражданам другого государства. Его взяли в таком виде. Равнодушно ответил полицейский. Мы проверим. Строго сказал тот же человек, единственный из всех, кто был в деловом костюме. Сколько угодно. Отмахнулся полицейский и покинул здание. Нас обыскали, вытащили все из карманов, в том числе и телефоны. А затем завели в камеру и замкнули замок на решетке. Вот это поворот. Мы имеем право на один звонок. Напомнил я о своих правах человеку в форме охранника. «Это за дверью», — усмехнулся тот в ответ. «Здесь ты имеешь право на тишину. И если будешь мне тут шуметь, я тебе быстро ребра посчитаю». С этими словами он вышел за дверь и закрыл ее за собой еще на один замок. А мы остались с Жекой вдвоем. «Мы все равно сбежать можем». Толкнул меня локтем он. «Я решетку с окна в два счета выдерну». «Посреди белого дня?» — усмехнулся я. «Не смеши. Нас быстренько подстрелят. А даже если нет, то мы снова получим то, от чего бежали. Нас вся полиция искать станет». «Что же тогда делать-то?» — вздохнул тот. «Эх, сейчас бы пожрать чего. Да поспать часа полтора». «Вот и спи», — разрешил я. «А к вечеру что-нибудь придумаем или само рассосется». «Ну-ну», — скептически хмыкнул Женька и начал укладываться на довольно неудобной скамье. Через пару минут он уже посапывал, натянув на лицо блаженную улыбку, а мне всякие разные мысли покоя не давали. Я все попытался разобраться в этом пророчестве или заклинании. Но вот на самом деле, о чем там речь ведется? Если это пророчество, то здесь уже что не делай, все одно к этому придет. Тут помешать никак не выйдет. Но тогда зачем нас сюда послали? Что мы вдруг такое можем совершить, если сказки не станет? Вся наша силушка богатырская исчезнет. Но ведь Сол тоже не просто так разогнал своих агентов по всему миру. Собирает артефакты, носом землю роет. Значит, ритуал все же должен быть. Выходит, что не такое уж это и пророчество. Нас очиняет черти что. А ты потом сиди вот, голову себе ломай. И причем здесь континенты? Могли бы по-русски написать. Так, мол, и так. Земля из стран сказочных необходима. Так нет же. Именно слово «континент» присутствует. Может, Джека не так уж и не прав? Вдруг злодей на самом деле за ботинками его охотится? Бред, конечно, но в сказке чего только не случается. Вот только все равно. Понять не могу, почему его обувь важнее, к примеру, чем моя. Нет, странностей здесь хоть отбавляй, а ответов как не было, так и нет. Скрипнула дверь. И на пороге появился охранник, в его руках была какая-то коробка. Размер какой? Спросил тот, кивая головой в сторону Жеки. Без понятия. Но думаю, что не меньше 45-го, пожал я плечами. Тот кивнул и достал из коробки ботинки. Видно было, что они уже не новые, но и не настолько поношенные, чтобы обуть было стыдно. Я принял от человека форме обувь и поставил возле лавки со спящим Женькой. «Приложи, может, они и малы будут», — снова кивнул тот. Я молча поднес один из ботинок к ноге товарища, прикинул. Судя по всему, в самую пору будут. В крайнем случае придется немного пострадать. «Спасибо. Кажется, подходит», — поблагодарил его я. «Не за что», — кивнул тот и немного задумался. «Просто не хочется, чтобы о наших думали, как об оборванцах каких. А такой размер богатырский только у меня одного здесь». «Он что, о богатырях знает?» – подумал я, но напрямую спросить не решился. «Может, это он так, к слову, или все же намекает на что-то?» «Может быть, разрешите нам сделать один звонок?» – вежливо попросил его я. «Не положено», – строго ответил тот, и собрался было покинуть нас. «Тогда мы сбежим». Вдруг неожиданно для себя выдал я ему то, что мы запланировали сделать, когда стемнеет. У нас очень важное задание здесь, понимаете?» «О чем речь?» Тут же замер он. «Я не могу вам сказать. Я решил играть в шпиона. Сами понимаете, секретность и все такое». «Ты мне чего тут в уши свистишь?» С улыбкой произнес тот, обернувшись в мою сторону. Фильмов насмотрелся. «Скорее уж сказок!» Усмехнулся я в ответ, хотя в свою очередь попытался намекнуть на свою принадлежность к волшебному миру, но, как видно, промахнулся. — Заметно, — кивнул тот. — Ладно, принесу сейчас твой телефон. У вас ровно две минуты. — Лучше его трубку принеси, — указал я на друга. Охранник хмыкнул, но никак не прокомментировал это. Молча вышел за дверь, из-за которой донесся звук запираемого замка. И как его понимать, чью трубку он принесет? На всякий случай решил растолкать Джеку. Тот долго сопротивлялся... Но мое упорство ему не победить. К тому же тяжело спать, когда тебе то нос затыкают, то за губу тянут. Но чего ты привязался-то? Наконец сдался богатырь. А ну как в лоб сейчас дам. Даш, давалка еще не выросла. Хохотнул я. Телефон сейчас твой принесут. Будешь Борису Аркадьевичу звонить, чтоб нас выпустили? Как тебе это удалось? Моментально проснулся он и занял сидячее положение. А это откуда? Он взял в руки ботинок, покрутил его, заглянул внутрь и зачем-то понюхал. Затем махнул рукой и начал натягивать на свои лапы. «Ишь ты, Австралия», – сказал он, рассматривая ботинок на ноге. «Как думаешь, может, второй не надевать пока?» С этими словами он потянулся и начал зевать. «Да так широко, что того и гляди, челюсть выпадет» поддался заразия и тоже растянул рот, насыщая мозг кислородом. Да уж в твоем случае даже не знаю, насколько быстрее ты потеряешь ботинок в руках или на ноге. Выдал я ему свое заключение. Это правда. Махнул Жека и принялся скидывать кроссовок, чтобы заменить его. Вскоре снова скрипнула дверь и к нам вошел тот же тип, что и обувь принес. Но, собственно, кого еще здесь следовало ожидать? Ведь именно его Я попросил дать нам позвонить. Он молча протянул трубку и постучал пальцем по часам. Я кивнул и тут же выхватил у него гаджет и так же быстро сунул его в руку Женьки. Давай уже шевелись, тетеря! Поторопил я его. Нам всего две минуты дали. Руки у того сразу задорожали. Женька вообще был очень чувствительный парень, особенно если дело касалось опозданий, и сам при этом ждать тоже не любит. Чуть стоит задержаться, как он сразу начинает нервничать и пританцовывает. «Алло, Борис Аркадьевич, у нас снова проблемы нарисовались», – бросил он в трубку. «Да нет, мы целые просто в тюрьму угодили». «Он что несет?» – тут же отреагировал охранник. «А ну, верните аппарат!» «Подождите, пожалуйста!» – попробовал остановить его я. «Это он просто так выразился. Вы не понимаете, насколько это все важно!» «Все, я сказал, разговор окончен», – строго повторил тот. Мне вообще не следовало с вами связываться. Это вас? Почти тут же протянул ему трубку Женя. Вот же. Попаду я с вами. прошипел тот, но не решился оставить человека на том конце без ответа. Алло, Лебедев слушает. Да, так точно. Их местные доставили. Нет, они в порядке. Просто какие-то неадекватные. Я понял. Он отключил звонок и постоял некоторое время молча с задумчивым видом. «Ждите, за вами скоро придут», — сухо произнес он и вышел за дверь, оставив нас с еще более задумчивыми рожами. «Ты кому звонил-то?» — поинтересовался я. «Как это кому? Директору?» — пожал плечами Жека. «Тогда я вообще ничего не понимаю», — сдался я. «Ладно, ложись, спи опять, будем ждать». «Два раза Жеку просить о подобном не нужно. Если бы ему еще и пожрать принесли...» То, скорее всего, он так тут бы и остался на ПМЖ постоянное место жительства. Но еды подавать не спешили, зато времени для раздумий было более чем достаточно. От наших героев не было ни слуху, ни духу вообще непонятно, делают они что-то или тупо нас дожидаются. Скорее всего, действуют, они не очень-то похожи на размазню. Такие парни сами, кем хочешь, покомандуют. Тем более, что наводка у них имеется. И действовать нужно не вслепую. Но если мы ошиблись, а Женька нет, то получается, что третья пара обуви пока перед глазами и под защитой. Относительной, конечно, но тем не менее. Неужели все так и есть? Вот эти ботинки могут стать причиной гибели всего волшебства? Это даже не эстетично как-то. Но ведь какова вероятность совпадения того, что ему сейчас досталась обувь с другого континента? Если она еще успела его потоптать, тогда можно все сомнения в сторону отбросить. Я уже сам начал дремать, когда вдруг услышал шаги в коридоре. Опять этот противный скрип, и на пороге нашей камеры появился колобок. Вот только Жеке было по барабану на высокие чины, он как дрых лицом к стенке, так и продолжает это делать. Пришлось бесцеремонно отвесить ему пинка. На этот раз... Такое понебратское отношение к его пятой точке сыграло роль быстрого будильника. «Ну все, Ванька, сейчас ты у меня полу...» Женька соскочил с этими словами со скамьи и замер, увидев вышестоящее начальство. «Ой, здрасте, Валерий Геннадьевич!» «И тебе не хворать!» — строго произнес он. «Прошу объяснить, что вы здесь такое устроили, а? Это что за беспредел на чужой земле? Боруете, значит?» «Страну свою позорите!» «Это не мы, Валерий Геннадьевич!» Тут же начал оправдываться Жека. «Нас подставили!» «Знаю!» Спокойно, с улыбкой ответил тот. «Значит так, товарищи богатыри, докладывайте, что тут у вас!» «А то эти ничего толком объяснить не могут!» «Говорят, приняли вас на границе штата, якобы при попытке захватить железнодорожный вокзал с заложниками!» «Я изложил свои мысли, как по поводу того, что мы уже знаем наверняка...» Так и то, о чем только можем догадываться. Колобок слушал внимательно, ни разу не перебил и не задал ни одного вопроса. «Вот как-то так», – развел я руками, закончив свой рассказ. «Ясно», – твердо ответил тот, с полной уверенностью того, что ему все действительно понятно. «А вот я ничего не понимаю», – помотал я головой. «Может быть, вы мне попробуете объяснить?» «Я думаю, что ты прав». И последний ингредиент заклинания находится сейчас на ногах этого обалдуя. Кивнул он в сторону Женьки. Все сходится. «Так что же нам делать? И почему именно его обувь стала так важна? Я все никак не мог найти этому логического объяснения. Вам пока ничего не нужно делать», — ответил Колобок. «Сегодня ночуете здесь, и если ты прав, то на вас, скорее всего, попытаются напасть с целью завладеть последним ингредиентом. Но там наши друзья». «Они ждут нас?» — указал я рукой в сторону окна. «А вдруг я ошибаюсь, и обувь здесь совершенно ни при чем. Вдруг все дело именно в сказочных землях?» «Вряд ли», — покачал головой тот. «Нет смысла называть эти страны континентами. Здесь речь идет не о конкретной земле. Ведь все, что ты сказал, имеет прямое объяснение, поэтому не думаю, что в конце стали бы что-то делать косвенным». «Может быть, имеет смысл связаться с Фредди и Кэмом?» — спросил я. Они могут прикрыть нас наружу. Где, ты говоришь, они собираются вас ждать? Аль, от поддержки Валерий Геннадьевич решил не отказываться. Думаю, что ты прав. Стоит передать им послание. Я сдал явку Фредди, надеясь, что он не даст мне за это по башке. Ведь, по идее, кроме нас о нем никто не знает». Колобок вышел за дверь, которую на этот раз даже не запирали. Через некоторое время вернулся охранник и отомкнул замок на решетке после чего вернул все наши вещи и не забыл при этом извиниться. «Я думал, вы шутите», — усмехнулся он после того, как принес извинения. «Но где такое видано, чтобы агенты говорили о делах с посторонним человеком?» «А как же вы тогда узнаете друг друга?» — наивно спросил Женька. «Есть способы», — спокойно ответил тот. «Поработайте подольше, сами все поймете». «Постойте», Придержал я, собравшегося было уходить человека. Вы уж извините за наглость, а не найдется ли у вас что-нибудь пожевать? Я распоряжусь, чтобы вам принесли ужин. Кивнул тот. И побольше пусть несут, не жадничают. Ставил свой комментарий Жека. А то знаю я их. Человек улыбнулся и вышел. Примерно через полчаса к нам закатили столик-тележку, на котором красовались тарелки с едой. Жека грустно вздохнул. Потому как там было только ему, притом на один зуб, а тут еще со мной делиться. Конечно, по нормальным человеческим меркам еды было более чем достаточно, но для нашего с Женькой богатырского аппетита это пшик. Ну, делать нечего, нужно уметь пользоваться малым. Мы набросились на ужин. Минут за 15 мы очистили все тарелки. Что касается Жеки, так он свою еще и облизал. Эх, маловато будет! картавя голос, чтобы походить на мультяшного героя, сказал он. «Хотя пофиг, не так уж это и вкусно. Фредди готовит гораздо лучше. Надеюсь, с ними все в порядке?» Задумчиво произнес я. «Конечно в порядке. Что с ними станет? Они же супергерои!» Воздел палец кверху мой товарищ. «А вот за Аленку волнуюсь!» «Надеюсь, ты прав», вздохнул я. «А с твоей Аленой точно порядок будет. Она у тебя девка боевая?» Что есть, то есть! улыбнулся он. Эх, приедем домой! Обязательно женюсь! На свадьбу ты позовешь хоть? Раздался голос в открытую форточку. Ну что, граждане заключенные, туньянцы и пьяницы. Кто желает сегодня поработать? «Алёнка!» — Аленка, бросился к окошку богатырь. Ты как здесь? Угадай, с 80 попыток, хотнула она. Оно ну, посторонись, сейчас мы вас спасать будем. Стойте! Подпрыгнул я Славки. Не нужно нас спасать. Это как это? В окне появилось удивленное лицо Фредди. Мы, значит, тут проникли на территорию другого государства. Можно сказать, теракт устроить собрались. А им не надо. Просто поверьте, нам необходимо остаться здесь на ночь. Принялся объяснять я. Скорее всего, на нас будет совершено нападение. Тогда тем более вас требуется выручить. Теперь еще и Кэм добавился к переговорам: Мы такой план хороший придумали, а вы? Эй, вы кто такие? Раздался еще один голос, который, видимо, принадлежал охране периметра посольства. А ну стоять, руки в гору! Я попросил друзей не сопротивляться, потому как Валерий Геннадьевич и так собирался за ними послать. Ну а получилось так, как получилось. Что, впрочем, тоже неплохо. Друзей, как и положено, вначале повязали. Но через какое-то время привели к нам, чтобы мы немного пообщались, обменялись информацией в конце концов. Но ну и без обнимашек тоже не обошлось. Алена строго осмотрела своего жениха, даже майку ему задрала, чтобы синяки пересчитать. А то вдруг новых без нее добавилось. Потом, конечно, успокоилась, что с милым все в порядке, и никаких подвигов без ее участия он не совершал. Мы побеседовали, я рассказал о возможной ситуации с ботинками Жеки что не обошлось без сарказма. Но как в такое поверить? Мне, честно говоря, и самому все это кажется бредом. Но Колобок не дурак. Не будет он рисковать своей жизнью и делать ставку на невозможное. Но у меня все равно были сомнения, что-то не давало мне покоя, мне все время казалось, что мы что-то упускаем. Ребята, а что это за история с Азазелем и Гретой, о которой мне говорил Маркус? Задал я вопрос, не дававший мне покоя с того момента, как я услышал эти имена. «А что?» – спросили в один голос Кэм и Фред. «Да фиг его знают. А вдруг это имеет отношение к нашему делу?» – почесал я макушку. «Да нет, вряд ли. Это несколько лет назад было», – махнул рукой Кэм. «Ну а все-таки?» – продолжал настаивать я. «Или это военная тайна?» «Да нет. Но там история какая-то мутная. Нахмурился Стип. «Мы, если честно, так до конца и не поняли, как такое вообще вышло. В общем, слушай». Азазель был тоже челом со способностями. Он мог перемещаться между другими мирами и проходить сквозь любые твердые предметы. Стена для него не была препятствием, хоть каменная, хоть железная или деревянная. Да и силой обладал немалой. Мог вдарить так что башка в трусы проваливалась с первого удара. «Да, черт возьми, такой же богатырь, как и вы», кивнул Фредди. «А почему имя такое странное, Азазель?» спросил я. «Просто у нас оно ассоциируется с... с демоном», кивнул Кэм. «Я знаю, у нас тоже. Демоны, кстати, тоже существуют». «Да ладно, ты серьезно? У меня даже челюсть отвисла от такого заявления. Более чем». Только они живут не в аду, как у нас принято считать, а в параллельной вселенной. Это целый огромный мир. «Нифига себе!» Выдохнул Жека, а я, подняв все-таки челюсть с пола и взяв себя в руки, сказал. «Дай угадаю, Зазель был как раз из этой вселенной, и он был демоном». «В точку, мать твою! Самый, что ни на есть демон!» подтвердил Фредди, доставая очередную сигару. «У него что?» В наличии все демонские примочки? Ну, там рога, копыта, хвост и глаза красные. Поинтересовалась Аленка. А я почему-то представил себе по этому описанию корову, только с красными глазами. Бррр. Да нет, не все. Рассмеялся Кэм. Он выглядел абсолютно как обычный человек. Но вот хвост у него был и непростой. Там на конце лезвие было. По форме как наконечник копья. Острая и опасная. Он мог им человеку голову отсечь с одного удара. «Нифига себе!» Только и смог сказать Женька. «Ну да, есть такое?» «Так вот, он когда в наш мир попал, так ему здесь понравилось, что решил остаться. Говорил, что в их мире преступностью искоренили, а у нас тут работы полно. Моя челюсть сделала очередной кульбит в сторону пола. Искоренили преступность в мире демонов?» «Ага». На самом деле они просто называются демонами, а по сути такие же люди, только более продвинутые в плане эволюции. В общем, разговор не об этом. А Зазель, ко всему прочему, был еще и кристально честным. Поэтому, когда нам сказали, что он ограбил национальный банк, мы сначала не поверили. Но не могло быть такого. Кто угодно, только не он. Но когда мы к нему пришли, он подтвердил, что это его рук дело только вот глаза у него при этом были какие-то странные, как будто не живые, что ли. Да и говорил он так, словно ему мозги промыли. Нес какую-то ерунду про то, что банк является преступником, он обворовывает граждан нашей страны, обманом вытягивает деньги из бизнеса, прикарманивает себе деньги других государств, и что он, мол, его наказал таким образом, а деньги и золото из хранилища банка никогда не найдут потому что он якобы перенес их в другую вселенную и раздал там бедным. Бред какой-то. Ошарашенно сказал я. Как эти деньги помогут бедным там? У них что, в обороте точно такие же? Да фиг его знает, твою мать. Пыхнул сигары Фредди. Но деньги и так нигде и не всплыли. Про золото уж вообще молчу. В общем, в один прекрасный день Азазари испарился из камеры, где его держали. И больше мы его не видели. Действительно, странная история. Промыли мозги, говоришь, задумчиво сказал я. Так, ладно, а с этой Гретой что случилось? А вот там еще страннее все было. Ее суперспособностью было то, что она могла взломать любую программу, любой компьютер, в общем, любое устройство, где есть хоть маленькая программулина, хоть кусочек этой программки. При этом ей не надо было садиться за клавиатуру. Она могла это сделать, только посмотрев на устройство. Она даже могла чайник выключить на расстоянии. Это очень опасная способность. Как ее не упекли в зону 51 по тысячу замков? Удивленно спросила Алена. Так ее и упекли, когда поймали. Но она оттуда сбегала раз за разом. Пока не догадались посадить ее в бетонный бункер, где из устройств только лампочки. Но оставлять такие способности без дела... Это не рационально. В итоге с ней заключили соглашение, она работает на нас, а мы даем ей свободу, хоть и ограниченную. И все шло хорошо, пока два года назад она не взломала нашу базу данных и не продала ее. Самое интересное, Грета понимала, что если попадется, то деньгами никогда не сможет воспользоваться. Но это ее не остановило. «А как вы узнали об этом?» – спросил я. «Ну ты даешь! У нас в штате сплошные суперспособности!» – удивился Кэм. «Неужели ж мы не отследим свои утечки?» «Так а в чем странность-то была? Я, как гончая на охоте, уже приготовился и встал в стойку, предполагая, что сейчас услышу про странный взгляд и промытые мозги. А странность, друг мой, была в следующем. Когда ее взяли и спросили, почему...» Она сказала, что вообще не помнит, как это произошло, и была удивлена не меньше нашего. «Так, может, это и не она была?» – предположил Жека. «В том-то и дело, что она. Камеры наблюдения все показали. В этом вся и странность. грата могла их отключить или вставить туда любую другую запись. Для нее это мелочи, но она даже не подстраховалась. И это потеря памяти». «А что с ней стало?» – поинтересовался я. Опять в бункере сидит. С какой-то грустью сказал Кэм. Руководство решило, что если она и сделала это не по своей воле, а под чьим-то контролем, то держать ее на свободе вдвойне опасно. Мы все ненадолго замолчали, думая каждый о своем. А я подумал, что странно-то оно, конечно, странно, но тем не менее два человека, и не просто человека, а супергероя, попали под чье-то влияние и натворили дел. Что-то мне это кажется знакомым, а может это только совпадение, и я напрасно пытаюсь притянуть все к нашему делу? Ну ладно, как говорится, время покажет, почем раки на рынке. После мы еще немного поболтали и стали готовиться к предстоящей ночи. Фредди и Стипмана расселили по соседним с камерой комнатам, Алену спрятали на второй этаж от греха подальше. Она, разумеется, сопротивлялась, но Жека настоял и, казалось бы, капризная девчонка, а сразу же послушалась, поцеловала его и с грустным видом согласилась пересидеть опасность. «Все, мы готовы к встрече гостей. На улице начало темнеть, и вскоре зажглись фонари. Значит, с минуты на минуту к нам могут пожаловать гости. Это, конечно, если я и Жека все же окажемся правы».